Обе дамы издали радостный крик изумления и всплеснули руками. — Лизе, Лизе, ах, как похож! Великолепно, великолепно, как хорошо! Вы вздумали, что одели ее в греческих костюмах! Какой сюрприз! Художник не знал, как вывести даму из приятного заблуждения. Совестись совесть и потупе голову он произнес тихо. — Это психия! «В виде психеи?» Я есть, yes, Шарман!» — сказала мать, улыбнувшись. Причем улыбнулась также и дочь. «Не правда ли, Сэн?» «Тебе больше всего идет быть изображенной в виде психеи?» какая восхитительная мысль!» «Ну, какая работа!» «Это Каренш!» «Признаюсь, я читала и слышала о вас, но я не знала, что у вас такой талант». «Нет, нет, вы непременно должны написать также из меня портрет».